Глава 17. Интуиция всегда права. Саш ничуть не преувеличивал, торопясь покинуть похитителей и их жертву до приезда полиции. Дело действительно было срочным. Складывалась паршивая ситуация, когда вроде бы безобидные наблюдатели выступают с пусковым крючком для нападения. Нужно сделать ответный шаг. Добравшись до побережья, Саш нырнул в штормовое море. Роботы-наблюдатели сообщали, что в связи с волнением на поверхности все автоматические устройства слежения противника выгрузились под воду, по удерживающим их якорным тросам. К теровсо обслуживающим персоналом вблизи вообще не было. Пришлось поработать, обрывая крепящие замки и корёжа корпуса оборудования. Вид получился такой, как будто замки не выдержали, и над устройствами основательно поиздевались волны. Сделав доброе дело, Сэш вернулся в поместье. Невдалеке прогремел мощный взрыв. Пустующее здание соседей взлетело на воздух. Как показали записи охранных сканеров поместья, безопасники корпорации недолго пробыли в том месте. Их автомобили уезжали прочь от дымящихся развалин в сторону туристических троп на Плоскогорье, а не по шоссе в город. Авторитета у Брайса хватило, чтобы задействовать план своего прикрытия. Шифровка в службу внешних операций «Империи Парис». По данным постуха, операция по нейтрализации неизвестной группы прошла успешно. Помеха к внедрению нашего человека в руководство корпорации устранена. Контрольный над действиями предполагаемого противника будет установлен в течение нескольких суток. В связи с погодными условиями часть наблюдательной сети на побережье у порта вышла из строя. Восстановление нецелесообразно. Неустановленная группа, ведущая параллельное наблюдение за объектом, попала под пристальное внимание полиции и в ближайший период активно действовать не сможет. Подтверждаю полную готовность к реализации плана Прилив. Долго держать ситуацию под контролем нет возможности. Ожидаю начала событий в ближайшее время. Лидер. Утром в поместье нагрянула полиция. По крайней мере, так показалось жителям окраины столицы. Длинный полицейский кортеж с мигалками проследовал в ту сторону. Брайс предупредил Сашу о готовящемся шумном визите представителей закона. В ходе срочного ночного совещания в кабинете Липса было принято решение использовать сложившуюся обстановку и максимально ускорить работы по строительству подземной базы. Несколько десятков бронированных полицейских машин за пару рейсов привезли 3 сотни сотрудников военной полиции в полном вооружении. Это было уже второе нападение неизвестных боевиков на этом участке. Такое не должно оставаться без внимания. Военные установили мобильные посты вокруг скалистой гряды, где располагались земли, отведенные под парк развлечений. С собой на грузовых тягачах они привезли и другое оборудование. На территории соседнего поместья, где прогремел взрыв, развернулся походный лагерь из сборных конструкций. Шесть бойцов в форме столичной полиции обосновались прямо у скал на территории поместья Саши. Они должны охранять рабочих, расширяющих корабельную стоянку. Все этой суетой руководил бравый полковник военной полиции. Спокойным и негромким голосом он отдавал короткие распоряжения, которым мгновенно подхватывались подчинёнными и исполнялись без прикословно. Сам полковник казался вездесущим то в одном, то в другом месте огромной строительной площадки появлялась его сухощавая подтянутая фигура. И никто, ни его подчиненный, ни бдительная охрана соседнего поместья не узнали в нем личного секретаря Элипса. Для всех Брайс погиб при взрыве. Вот только тихонько отсиживаться в укромном месте, дожидаясь пока прояснится ситуация, было не в его характере. Новая должность и измененная внешность позволяли ему беспрепятственно посещать ближайшее поместье. Как и обещал, Саш показал секретарю модернизированный пост охраны дома. Судя по округлившимся глазам гостя, тот получил незабываемые впечатления. Еще бы ему не удивляться, когда никаких экранов на посту не существовало. У каждого охранника имелся браслет коммуникатора, при котором зрительная информация поступала на глазные линзы. Брайс, конечно, сразу отметил различие во внешнем виде коммуникаторов. Тот, что был на его руке, совсем не походил на более объёмные наручные часы персонала. Не вдаваясь в подробности, Саш объяснил, что это старая дешёвая экспериментальная партия на базе гибридных технологий, где присутствует и обычная, и биоэлектроника. Брайс только в очередной раз обнаружил доказательства того, что Саш напрямую связан с академиком и его поставками. Из полученного объяснения можно было предположить, что сотрудничают они довольно давно. Настолько, что существуют некие пробные образцы устройств, которые уже как-то зарекомендовали себя и успели устареть. То есть им на смену пришло новое, более совершенное поколение коммуникаторов. А потом эти старые экземпляры опытов, чтобы не выбрасывать, отдали в использование сотрудникам поместия. Шумное строительство на прилегающем участке и присутствие огромного числа полицейских никак не препятствовало посещению поместья другими лицами. Давало плоды скрытая реклама лечебницы посредством рекомендаций от профессора и ювелира. На прием к Ирисане потянулся пока еще жиденький ручеек богачей, способных оплатить процедуры из предложенного списка. Тем временем Брайс не забыл своего обещания. После допросов полицейские доставили в поместье похитителей секретаря. Они обладали великолепной по меркам здешнего мира боевой подготовкой. В этом Саш убедился, проведя серию спаррингов в своем спортивном зале, оборудованном в сокольном этаже особняка. После того, как Саш протестировал их навыки сразу со всей четверкой, главарь, первым придя в себя, лежа на полу, сказал «Даже страшно подумать, что за монстр вас учил, господин Шторм». У элитной группы спецназа все бойцы на перечёт, но такой подготовки я ни у кого не встречал. А я её и не показывал, хитро поглядывая на лежащего соперника, сообщил Саш. Давай нож. Главарь потянулся к валявшемуся рядом оружию, которым он так и не успел воспользоваться в схватке. Хозяин поместья не дал соперникам такой возможности, с невероятной скоростью двигаясь словно ртуть, вокруг застывших изваяний. Боевик поднялся с пола и, подхватив клинок, протянул его Сашу. "Подкинь ремень", приказал Саш, принимая нож. А задаченный наёмник снял ремень и подкинул его в воздух перед собой. Человек заметил лишь размытое движение. На пол упали с десяток лоскутов, оставшихся от крепкой кожаной полоски, причём один из них оказался разрезан клинком ножа вдоль, а не поперёк. Это всего лишь простой фокус. Созначением посмотрел Саш на собеседника, возвращая оружие потерявшему дар речи наемнику. «Я много чего в жизни видел», — озадаченно пробормотал боевик, почесав рукояткой ножа за ухом. «Но это из области фантастики. Глаз не успевал следить за вашими движениями. Бойцы такого уровня никогда не принимали участие в войнах, иначе о них стало бы известно». «Кто знает», — пожал плечами Саш. «Может, поэтому никому и не известно, что принимали». С этой точки зрения я на проблему не смотрел, задумался главарь, опять машинально используя ручку ножа для чесания головы. Дальнейший разговор принял форму монолога. Негромким голосом, глядя в глаза ошеломлённому бойцу Саш, последовательно продиктовал личные данные стоящего перед ним человека. Его имя Парсон Мел, где служил, кто тренировал, где воевал и ещё многое другое. Глаза Парсона чуть не вылезли из орбит от удивления. Мало того, что этот громила владел поистине фантастической техникой рукопашного боя, обладал неимоверной физической силой, так ещё знал то, что никто знать просто не мог. Для демона же это было развлечением. Он намеренно демонстрировал превосходство, чтобы раз и навсегда внушить глубочайшее уважение к себе. Воинам такого уровня, как эти бывшие похитители, трудно хранить верность кому бы то ни было. Гордые и самоуверенные, они беспрекословно последуют только за тем, кто превосходит их во всём, а Демону нужна их силовая верность. Тем более, что перечислять похождения наёмника не трудно. Тут сам вспоминал об этом. Достаточно лишь затронуть нужную тему. Вепсин из соседней комнаты исправно транслировал мысли человека. Вот так-то завершил историю жизнью собеседника Саш. Вам осталось окончательно решить: идёте ко мне на службу или нет? Жду в кабинете. Слуга у двери зала проводит. Оставив окаменевшее от изумления наёмника, Саша покинул помещение. Но парни кибоёвика только стали приходить в себя. Группа была довольно сложившейся и сработанной. Решение зависело от главаря. На обдумывание тому понадобилось не более 10 минут. По истечении этого срока новые охранники поместья приняли клятву секретов в кабинете Саши и получили коммуникаторы. Трое из четырёх новобранцев покинули помещение. Командир этого маленького отряда задержался и задумчиво посмотрел на нового хозяина. "Господин, я не сказал полиции, но в городе встречал несколько человек из группы аналогичной нашей. Думаю, вам следует об этом знать. Как они сюда попали, не имею ни малейшего предположения. Мы добирались на острова с помощью контрабандистов". Прорываться к армейским соединениям через линию фронта, продвинувшегося далеко вглубь территории материка, у моей группы не хватило бы сил. Насколько мне известно, несколько из встреченных раньше числились в плену коалиционных войск. Как они смогли вырваться из лагеря, я не понимаю. На контакт со мной не пошли, сразу исчезнув из поля зрения. Как думаешь, почему? Демон спросил не просто так, чтобы поддержать беседу или извежливости. Слова нового подчиненного насторожили его. Сам он мог придумать множество вариантов для объяснения присутствия боевиков такого уровня в столице нейтрального государства. Искин предложит еще больше. Однако наемник, работавший в одинаковых с ними условиях, укажет наиболее вероятный из них. К его мне не устоило прислушаться. «Кроме крупной диверсии мне на ум ничего не приходит», – честно ответил Парсон Мелл. Зачем почти проигравшему войну блоку устраивать диверсию в нейтральной стране? А задача на почасал Зоты Лаксаш. Даже Искин запутался в вероятностях событий. Информации не хватало. Не знаю, господин. Возможно, планируется какая-то операция на фронте, а большая часть поставок силам коалиции идёт через архипелаг. Срыв снабжения создаст преимущество. Я бы не упускал такую возможность, высказал предположение наёмник. Хорошо, подумаем, кивнул Саш. «Поступаешь под командование Хортуса. Это внутренняя охрана поместья. Она не подчиняется никому, кроме меня. Свободен». Войвик четко развернулся и покинул кабинет Саши. «Саш, не нравится мне обстановка. Ракетные атаки, взрывы, что дальше?» «И, Саш, недостаток информации. По сведениям из инфосети, взрывы и нападения часто случались и раньше. Бандитские кланы в последнее время постоянно что-то делят». «Ракеты – это совсем другая проблема, подразумевающая участие армии. Вполне возможно, что проигрывающая войну сторона решила не считаться с нейтралами. Терять ей уже нечего. Перерезать морское снабжение – неплохая идея. Блок «Онки» и так воюет со всем миром». «Саш, надо усилить оборону. Один раз по нам уже ударили издалека». «И Саш, пусть и Рессана займется плантациями и дополнительными подземными укрытиями для сотрудников ИСЛОГ». У нее пока мало пациентов. Слухи о лечебнице медленно расползаются. Мы с тобой подготовим хотя бы пару усиленных коптеров. Они потом и в путешествии пригодятся. Саш. Рис, ты как отвлечешься? Ири Сана. Нормально я себя чувствую. Можешь не переживать и не прятать заботу. Мысли все равно слышу. Попрактикуюсь в магии жизни и земли. Катакомбы будут по высшему классу. Саш. Саш. Укрепи пол в подземелье, чтобы случайно в карстовый провал не загреметь. Сканеры показывают лишь смутную картину глубинных помещений, а магия вообще на такое расстояние не действует. Залы под нами весьма обширные. Не зря военные хотят подземную базу именно здесь сооружать. Ири Сана. Кто бы выступал, в отличие от тебя, не учи. Я в академии управления успела поучиться, так что в строительстве немного разбираюсь. Желание упрятать меня поглубже похвально, но и сам не подставляйся. Десяток ракет ты вряд ли выдержишь. Саш, как-нибудь постараюсь, чтобы они не долетели до меня одновременно. Ирисана, так-то лучше. Задачу поняла. Насколько думаешь, расширить производственную оранжерею? Саш, увеличивай раз в 10. Коммуникаторов пока здесь не делают. Даже если покинем планету, с лугом материальная помощь не помешает. Сначала Саш решил дополнительно укрепить внешнюю оборону. Три ракетные установки охранного агентства не смогут долго отбиваться от нападающего с воздуха противника. К тому же, разница между подготовкой какого-то охранника и кадрового военного просто огромна. Противостоять армии эти имитации спокойствия Толстосумов не в состоянии то даже управление домашнего искина не поможет. С помощью тягачей военных, охраняющих рабочих, занятых на расширении гавани, Саш разместил корпуса самых старых коптеров по краям территории. Четыре бывших летательных аппарата заняли точки по углам, а пятый Демон установил прямо перед домом. В воздух данным машинам больше не суждено подниматься. Вся эта груда металла требовала немедленного дооборудования. Благо, что с запасными частями Саш озадачил заранее, приобретя всё необходимое вместе с корпусами машин. Астральный инфомодуль пришлось делать заново, но с помощью И и Саши задача решалась быстро. Смесь радиоволн, полей магии и мощных компов значительно улучшала характеристики приборов. Теперь зона контроля домашнего искина расширялась далеко за пределы жалких нескольких километров. На локаторах роботы не остановились. Энергетический источник у коптеров не снимался. Он изначально создавался вместе с корпусом, поэтому с ним Саш занимался особо. Магические щиты позволяли основательно нарастить мощность. В свою очередь, полученная энергия питала защитные артефакты, генерирующие объёмные щиты различных стихий. К сожалению, оборудование для воспроизводства полевых технологий в мире не имелось. А для создания чего-то аналогичного требовалось много времени, которого ворчащая интуиция демону не давала. Из-за этого соорудить какое-то оружие дальнего действия не получилось. На коленке ракеты "ダイヤモンド" делать не мог. В зоне видимости работал генератор огненных шаров. Навесить автоматический контроль на плазменный сгусток невозможно, но управлять им в прямой видимости можно с помощью отдельного амулета. Под наблюдением домашнего ехины переоборудованные коптеры будут разносить всё, что находится в зоне прямого доступа. Учитывая магополевые локаторы, летящие ракеты им тоже вполне по зубам. В случае прямого штурма поместье накроется сплошным силовым щитом. Держаться он может достаточно долго. Топлива для коптеров Саш закупил много. К тому же, на территории поместья строители уже оборудовали небольшой склад энерготоплива для своих машин. При нападении никто не будет делить ресурсы на свои и чужие. Кроме Брайса, по-прежнему скрывающегося в поместье, никто не обращал внимания на работы Саши в разбитых коптерах. Наконец, Брайс не выдержал. Любопытство победило. «Что это будет?» – поинтересовался секретарь, увидев, как Саш направился к очередному коптеру из оставшейся пятерки. Далеко от строений Брайс не отходил, боясь попасть в поле зрения чужих наблюдателей. Пока он по-прежнему чувствовал со погибшим при взрыве соседнего дома. Служба безопасности работала не покладая рук, проверяя претендентов на место секретаря Липуса и круг их знакомых. "А вы как думаете?" обернулся к нему Саш. "Я уже и не знаю, что думать." Растерянно посмотрел в лицо громилы Брайс. "Судя по работающим локаторам на машинах у границы поместья, это система слежения. Учитывая вашу комнату наблюдения в доме, это должно быть весьма необычное устройство." Саш сбросил секретарю на коммуникатор данные локаторов оборонных коптеров. Он специально ограничил зону действия и результирующую картинку в соответствии со стандартными характеристиками. Хм. Интересно, полный обзор. Азадачно пробормотал Брайс, рассматривая виртуальные экраны локаторов. Надо посоветовать воякам купить браслеты-коммуникаторов. Интересная картинка получается. Бюджет в армии республики не так уж велик, чтобы пользоваться оборудованием с подпольного рынка, покачал головой Саш. Но со временем цены упадут, должны упасть, возразил секретарь. Брайс понимал, что Саш не хочет ему рассказывать про свои работы. На корпусах коптеров торчали не только стандартные антенны, но и другие штуковины ни на что не похожие. Больше надоедать вопросами хозяину поместья секретарь не стал. Ирисана Я тут пошеманил немного над растениями. Теперь одно из них производит простейшие защитные амулеты. Плоды, похожие на небольшие орешки, позволяют ставить одноразовый щит воздуха. Против пуль и осколков подходящая штука. Сработав, они рассыпаются в пыль. Саш, и у тебя интуиция не спится? Ирисана, особой угрозы не чувствую, но тревожно как-то. Саш, у меня то же самое. Выдающий ты нашему персоналу Сейчас займусь летающими машинами. Думаю, они нам пригодятся для постраховки охраны, спрячь возле постов боевых биородов. Пусть Искин дома проверяет сканерами всех входящих на территорию. Тревожные жены добавила активности Сашу. Чувствовалось, что ситуация сжимается в тугую спираль и скоро-то распрямится. К сожалению, даже Искин не помогал понять, с чем это связано. Никаких предпосылок, кроме предположений Парсона не было. Для полного восстановления из числа приобретённых корпусов машин Саш выбрал самый новый. Его даже разобрать на запчасти не успели. Большая часть оборудования присутствовала. Хотя это и старая техника, но она работала. Большего Сашу и не нужно. С помощью Искина он создавал отральный образ устройства, а потом совершенствовал его, избавляясь от искажений в представлении прибора. Накладывая изменённый полевой модуль на оборудование, Димон получал новое качество смесь магии, полей и электроники. С двигателем пришлось повозиться. Теперь коптер поднимали не только несущие винты, но и антигравитацию на базе магических конструктов. Полевую защиту и вооружение саж скопировался со стационарных установок. Вместо навигационного комплекса и системы управления теперь работал аналог станционного Искина, поскольку вместо слабенького компьютера в качестве автопилота за основу Сарь взял мощный сервер. Искин быстро разработал необходимое программное обеспечение для сопряжения всего оборудования машины. Лишь глубокой ночью закончилась модернизация летательного аппарата. Даже испытания проводились по простенькой программе с подскоком от земли на пару метров. Отдыхать нужно даже демонам. Ирисана заставила мужа бросить работу. Он и так несколько дней почти без перерыва трудился над коптерами. Искен поднял тревогу под утро, но по дню на поместье началось причало. Вместо очередной смены рабочих и инженеров, доставляемых в стоянки в расщелине, на берег высадился вооружённый до зубов десант. Охрана даже пикнуть не успела, как оказалось обезврежена. Никто не ожидал нападения с собственного транспорта. Дежурный в комнате наблюдения поместья не спал и сработал чётко. Внутренняя охрана поднялась по тревоге почти мгновенно. Хортус активно гонял подчинённых, чтобы не расслаблялись. Тренировки сработали. Подходы к дому оказались под прицелом. К тому же, основную волну боевиков противника остановил биоробот, прятавшийся за стационарным постом в военных вращалении. Нападавшие не понимали, почему люди валятся как подкошенные. Они лёгкими тенями высаживались на пирус и растворялись в темноте подземного прохода, ведущего к особняку на скале. Но едва выйдя из него, без каких-либо причин молча падали на землю и оставались неподвижны. Разглядеть в темноте небольшую деревяшку биоробота не позволяли даже приборы ночного видения, которыми оказались снабжены передовые бойцы нападавших. Лёгкий шелест летящих шипов с небольшой натяжкой походил на действие какого-то бесшумного оружия. Тихий шорох тонких нитей лиан вообще не различался на фоне остальных звуков. Появилось предположение, что на выходе установлена какая-то автоматическая ловушка. Бойцам противника пришлось карабкаться по скалам, чтобы выбраться из расщелины. В этом им помогли хиленькие строительные конструкции. Рабочие пользовались ими для закладки зарядов в стены. К тому времени, как волна десантов преодолела скалы и выплюснулась на ровную поверхность, охрана из состава военной полиции уже готовилась встретить неприятеля. Получив сигнал по коммуникатору, Брайс не сидел сложа руки и постарался создать временную оборону из автотранспорта, находящегося на территории поместья. Возможности скинуть десант обратно в пропасть у военных не было. Слишком быстро всё произошло. Хорошо обученные диверсанты выбрались из расщелины намного раньше, чем к ней успели бы добежать поднятые по тревоге бойцы внешней охраны. К сожалению, помочь обороне мог лишь единственный стационарный коптер, расположенный у самого дома. Четыре других поливали огненными шарами только по объектам за пределами охраняемой территории. Димон как-то не рассчитывал, что придётся сражаться внутри периметра. Искен тоже мгновенно определил этот просчёт в оборонительной системе и привёл в действие установку пятого центрального коптера. Огненные шары шквалом обрушились на нападавших, сжигая их в пепел. И если бы не поддержка этой небольшой огневой точки, импровизированной обороны, усли бы за мгновение. В ответ посыпались ракеты. Переносных комплексов у врага оказалось в достатке. Искин по месте при выстрелах противника немного растягивал магический щит вокруг дома в нужном направлении и укрывал оборонявшихся за машинами бойцов от тяжелого оружия. Конечно, реагировать на каждую пулю он не мог, но ракеты до цели не добирались. При очередном столкновении ракеты с невидимым экраном на нём вспыхивала огненная клякса, на мгновение заливая светом неприступный особняк, обширный двор и людей, укрывшихся за строительными машинами. Обычно невидимая защита проявлялась огненными пятнами при ударах летящих гостинцев. Ориентируясь по вспышкам на скалах, Искин подавлял десант огненными шарами. Свитала Ситуация пришла в равновесие и грозила растянуться до бесконечности, пока в бой не вмешался Саш. В небо взмыл коптер и, игнорируя попадание малых ракет, смел противника со скал, загнав обратно в расщелину. Противостоять огненному шторму, обрушившемуся на людей с летательного аппарата, никто не смог. Покидав тяжелое вооружение, десантники укрылись в гавани. Спускаться в расщелину Саш не решился». За счету машины он до конца не проверил. Как она поведет себя при массированном обстреле со всех сторон, в том числе и камнями, отлетающими от стен, даже Искин не мог спрогнозировать. Связи с городом не было. Диверсанты противника нейтрализовали каналы. Брайс вел переговоры с начальством только через коммуникатор. Нападение неизвестного врага оказалось повсеместным. Столичный порт атаковали усиленные группы боевиков, и успехи у них были гораздо серьезнее. Оборону порта они подавили. Военные корабли, стоявшие у причала, стали недоступны экипажам, находившимся в этот момент в увольнении на берегу. Вахтиные матросы и офицеры не допустили противника на суда, но и своими малыми силами оказать помощь в обороне порта не решались. Как сообщил Брайс, корабли, патрулирующие границу республики, подверглись массированному ракетному и торпедному нападению. Мощного флота у нейтрального государства никогда не было. Небольшие суда лишь обеспечивали охрану акватории от пиратов и контрабандистов. В самом городе успехи диверсанты не достигли. Попытка пошуметь в богатых кварталах и захватить под домами республиканское руководство провалилась, частично из-за того, что сил у нападавших оказалось немного, а в основном потому, что в том же районе проживали профессор со своим учеником. Управление с кафом они уже освоили. Противостоять защищённым от обычного оружия полудемонам, нападавшие не могли. Забившийся в расщелину десант не собирался сидеть сложа руки. Судя по данным системы наблюдения со стороны моря к поместью приближается вызванное подкрепление. Ничем другим шестёрка коптеров без опознавательных знаков быть не могла. Локатор показал, что поднялись они с палув сухогрузов, шедших по обычному расписанию мимо столицы островной республики. Теперь же конвой изменил маршрут и направился прямиком в захваченный порт. Мощные сканеры модернизированных стационарных коптеров показывали множество живых отметок на борту судов. События походили на планомерный захват столицы со стороны десанта, базирующегося на приближающихся транспортах. Именно для этого ударные группы диверсантов захватили порт и нейтрализовали военные корабли республики. Искин пока не мог идентифицировать противника. Переговоры по радиоканалам, которые можно расшифровать в "Враг-Невл". Захват республики шёл по заранее разработанному плану. Небольшие неудачи не могли помешать выполнению поставленной задачи, если бы не фактор неожиданности в лице демонов. Дав команду подводным роботам атаковать суда противника в море и не дать им дойти до порта, Саш вылетел навстречу неприятелю. Надо разобраться с шестёркой коптеров до того, как боевые машины доберутся до побережья, а то ловить их по одиночке будет гораздо труднее. Капитан Ленник вёл группу тяжёлых штурмовиков на помощь диверсантам, обеспечивающим прибытие кораблей в порт. Он уже перестал понимать, что происходит, и просто выполнял команды вышестоящего начальства. Большой конвой вёз в империю Париж пленных солдат, захваченных во время крупной операции объединённых сил на материке. Блок Онки проигрывал позиционную войну, но сдаваться пока не собирался. Насколько знал Леник, разведка блока внедрила в руководство спецконвоя своего человека. С его помощью удалось составить план восстания. Отправка кораблей постоянно задерживалась, и военный штаб блока обеспечивал Забровскому девизионные группы в промежуточный порт маршрута. Разведчик помог достать оружие самым боевым отрядом пленных на кораблях. К тому же, подошедший транспорт с топливом привёз, кроме обеспечения, ещё и отряд диверсантов. Имперские конвоиры не ожидали нападения со стороны потерявших надежду узников в трюмах. Захватить управление и обезвредить охрану было делом техники. Опыта у бойцов отрядов спецназначения достаточно. В составе морского конвоя находились и суда, перевозившие захваченную технику и боеприпасы. Так что восставшие скоро оказались до зубов вооруженными пиратами. Для обеспечения дальнейшей борьбы с противником необходимо создать базу. По плану штаба таким местом должна стать столица республики. На острове существовала хорошо развитая промышленность для обеспечения поддержки в военных действиях. В то же время малочисленная армия и небольшой гражданский флот были вполне по силам захватившим оружие пленным. В планы штаба входила операция предварительной нейтрализации обороны, которая должна была уменьшить и те небольшие силы, что имелись в стране. Выбить окопавшиеся на острове восставших будет не просто из-за оказавшегося в подчинении гражданского населения терять руководство блока Онки уже нечего. Многие его начальники понимали, что компания проиграна, но для заключения мира нужно иметь хоть какой-то козырь. Юмы должна остатней преступная крепость на основных морских магистралях. В военным судам очень трудно действовать на огромном удалении от берегов. Штурман отвлёк капитана от раздомий. На экране локатора появилась неопознанная цель. Запросить штаб возможности не было. Нападавшие сохраняли полное молчание в радиоэфире, атакованная столица тоже не могла подать сигнала. За городом диверсанты взорвали несколько специальных ракет, блокирующих на некоторое время прохождение радиоволн. За минуту до нейтрализации связи один из высадившихся отрядов послал специальный сигнал о провале. По условиям реализации плана кампании такой знак передавался только в случае серьёзной опасности для всей военной операции. Генерал, взявший на себя руководство восстанием, приказал группе ударных коптеров по пути к порту оказать помощь попавшему в трудное положение отряду. Код сигнала подразумевал столкновение с опасным противником, а это могла быть только секретная войсковая часть. Насколько знал Леник, отряд диверсантов состоял из двух сотен отлично экипированных бойцов. Запросить помощь он мог только в случае значительно превосходящих сил неприятеля. Метка приближающейся машины противника показывала, что у того имелось даже воздушное прикрытие. Капитан отдал стрелку приказ поймать цель и выпустить пару ракет. Уже через минуту стало понятно, что машина врага оборудована противоракетной системой. Атака не достигла поставленной цели. "Совсем поршиво, капитан", кивнул на экран локатора штурман. "Нас больше", скривившись, буркнул леник. Он понимал, несмотря на численное превосходство, придётся повоевать. Ударные коптеры с полной загрузкой слишком неповоротливы в маневренном бою. Лёгкая машина прибрежной защиты будет иметь преимущество. То, что противник своим небольшим калибром, которым оборудованы машины подобного класса, сможет сбить их бронированный аппарат, он не боялся. В принципе такое возможно, но мало вероятно, если только малышом не управляет очень опытный пилот. А судя по тому, что лёгкий гражданский коптер навязывает бой шестёрке боевых машин, за его штурвалом сидит молодой и горячий лётчик, жаждущий принять героическую смерть. Глупец, цель приблизилась, их капитан усмехнулся. Навигационный комплекс определил параметры противника. Противостоял звену обычный гражданский коптер. Он только замаскирован под гражданский. Задумчиво глядя на данные бортовой системы, предположил штурман: "Отбить две ракеты штацким бы не удалось". Если это маскировка, нам не повезло. На таких машинах новички не летают, пробормотал стрелок, занося доступные характеристики цели в автоматический комплекс обороны. Капитан включил внешние световые маяки и передал команду смену строя. Развёрнутая линия штурмовиков послушно припала к земле. Машины перестроились в пирамиду и ощетинились автоматическими орудиями. Теперь к брюху с подвешенными ракетами воздух-земля врагу не подобраться. В кабине завыречал сигнал чужой атаки. Следы ярких отметок на экране потянулись к защитному строю звена. Он что, идиот, с такого расстояния выпустить все 6 ракет? С недоумением уставился на капитана штурман. "Если у него не больше", задумчиво пробормотал Ленник. Он уже не думал, что противостоит неопытному пацану. 30 км стандартная зона действия. Да и больше дальних ракет просто не поместятся на внешних подвесках. А задача на почесал затылок штурман. Это может быть и ракетоносец. Актолоновцы прикрывают базу такими монстрами. Он напичкан вооружением, как плод семенами. Недовольно буркнул стрелок, лихорадочно загоняя маркеры ракет в перекрестие системы защиты. Что-то они слишком ярко светятся. Не нравится мне это. К чёрту маскировку, недовольно скривился штурман. Ставлю активные помехи, сбивая их на пределе зоны контроля. Если это дуры с несколькими боеголовками, нас сильно потреплет. Не вижу облучения активными системами наведения. Это тепловые ракеты. Готовься выпустить ловушки, бурнул стрелок. Бережённого Бог бережёт, нервно оскалился в ответ штурман. Уследить за действием защитных систем простому человеку довольно трудно. Экипаж коптера лишь почувствовал дрожь выпуска противоракет. Следом последовал удар, от которого машина содрогнулась. Что случилось? — нервно рявкнул капитан, с трудом удерживая коптер от снижения. «Ни ловушки, ни противоракетная система не сработали!» — выдохнул из груди застрявший в воздух стрелок. «Бортмеханик докладывает, что у нас в борту пробоина с его голову. Говорит, металл стек, как будто это масло!» — мрачно доложил штурман. «Хорошо заряд попал в боковую стенку. Чуть правее мы бы остались без одного маршевого двигателя!» «Приказ всем!» — уже не скрываясь, вышел в эфир капитан. «Заут тремя ракетами по движущейся цели!» Стройкоптеров осветился пусками множества ракет. Стрелок не пожалел зарядов, выпустив свою тройку смертельных подарков по неприятелю. На подвёске осталась одна ракета воздух-воздух. "Буднично доложу, стрелок. Сейчас за сранцу будет жарко, как на сковородке". Довольно ухмыльнулся штурман, наблюдая на экране локатора за отметками. "Да чтоб ему", выругался он через несколько секунд. Метки ракет исчезли, а противник, как ни в чём не бывало, продолжал сближение. "Готовь свою артиллерию, скоро гад обнаружится зрительно", зло играя желваками на лице, приказал стрелку капитан. Леник не понимал, как противник смог отбиться от такого залпа. И ведь не уклонился, а именно уничтожил атакующие цели. Индикаторы управления ракетами мигали красным цветом, а значит, контроль над ними потерян. Экипаж до боли всматривался в горизонт через бронестёкла кабины. Судя по показаниям локатора, противник уже в зоне видимости, но обнаружить чужую машину не удавалось. Ах ты, снова ргнулся штурман, когда из казалось бы пустого пространства вылетела очередь ярких шаров. Скорость ракет больше расчётной, облучения нет, у них инфракрасное управление. Противоракеты не сработают, завопил стрелок. Манёвр, рассыпаемся, отстрелить тепловые ловушки, рявкнул капитан в микрофон. Коптерами управляли самые лучшие. Других машин в конвое не имелось, и остальным экипажам пришлось готовиться для боя вместе с десантниками. Пилоты мгновенно рассыпались из плотного строя и принялись энергично маневрировать, уклоняясь от быстрых ракет противника и постоянно выбрасывая имитаторы. Фокус не удался. Яркие точки мгновенно изменили траекторию движения, не обращая внимания на ловушки. Удары сбросили машину Ленника на пару десятков метров. Передний правый маршевый двигатель горел. Штурман орал что-то про пожар в боевом отсеке. Из-за небольшого задымления в пилотской кабине шлемы перешли на автономную работу от кислородного оборудования. Даже сквозь наушники шлемофона капитан слышал визг струй штатного огнетушителя. Техник боролся в основном отсеке с огнём. И если тот доберётся до кассетных зарядов в специальном боксе, машина уже ничто не спасёт. Бросив взгляд по сторонам, Ленник заметил два дымных шлейфа, упирающихся в море. Ещё три тёмных хвоста, такие же, как из-за коптера самого капитана, тянули в сторону берега. Продолжали полёт лишь четыре поколеченные машины. Противника не было видно, но локатор исправно показывал отметку за хвостами ковыляющей группы. Ни черта не вижу, бесполезно. Автоматика тоже не обнаруживает гадёныша. У Грюма буркнул стрелок, откидывая прицельное устройство штатной авиапушки, забрал шлемы. Нам конец. Предлагаю сдаться, раздался спокойный голос в наушнике капитана. Глаза Лениника лихорадочно заметались по приборной панели. Шифратор находился во включённом состоянии. Так быстро взломать канал связи можно только зная специальный шифр. Факт был на лицо. Противник имел кодовую таблицу. Неожиданно один из коптеров дёрнулся в сторону, пытаясь со снижением почти над волнами уйти в сторону. Пустое пространство за кормой осветилось яркими вспышками. Шесть быстрых огненных росчерков упёрлись силой отбеглица. Капитан видел, как взорвались кормовые двигатели. Один из передних получил заряд раняя и винты его не работали. Единственный движок не мог удержать тяжёлую машину, и та с ходу зарылась у морской волны. Противник шутить не собирался. Леник не знал, сколько еще управляемых ракет на борту у ракетоносца. Но сражаться в таких условиях с превосходящим по силе противником бессмысленно. Он включил навигационные огни. Это было признаком поражения и капитуляции. «Деактивировать систему вооружения и следовать к посадочной площадке с координатами». Мгновенно пришло приказание. Больше удирать никто из пилотов не решился. Саш, сопровождая пленников, с трудом удерживал в воздухе дрожащую машину. Испытание в бою выявило множественные недостатки в конструкции. Две дальние ракеты противника получилось отразить без проблем. Магический щит сработал отлично, и также удачной оказалась первая атака огненными шарами. Хотя оборудование наведения не видело шары за горизонтом, но управлять ими могло удалённо благодаря находящимся под водой роботам, плывущим в сторону конвоя. Магические плазменные удары по летающим целям оказались не очень эффективными. Они лишь расплывались по корпусу, прожигая его. Попасть с большого расстояния по значительно меньшей цели, такой как гандола маршевого двигателя, не получалось. Второй мощный ракетный залп противника выявил недостатки щитов. Несущие винты прикрывались не полностью. Многочисленные осколки превратили кончики лопастей в мочалки. Кое-какие из них вообще разрушились. Если бы не антигравитационный контур, коптер не смог бы удержаться в воздухе. Из-за полученных повреждений он-то и управлялся с трудом. Демон набросил на машину скрывающие от взгляда заклинания. Лучше не увеличивать число пробоин. Хорошо хоть шары можно выпускать сколько угодно. В огневой мощи коптер Саша имел подавляющее превосходство. Расстрелять машины противника вблизи не составило труда. Под управлением из кино на коротком расстоянии огненные подарки попадали куда надо. Сбив половину группы, оставшуюся тройку пленных Саша конвоировал и посадил на площадке перед домом. Охрана отвела подавленные и не сопротивляющиеся экипажи в подвал. Вепсин считывал мысли людей, и теперь стало понятно, кто нападает на город. У Ескина возникло множество вопросов, но пока ответов на них не было. В это время подводные роботы добрались до конвоя, идущего в город полным ходом. Торпед хватило, чтобы отстрелить винты у всех судов. Это были обычные сухогрузы, временно переоборудованные для доставки пленных. Досталось и непонятной подводной лодки, шныряющей вокруг конвоя. Она тоже осталась без винтов, но не потеряв плавучесть, подниматься на поверхность пока не собиралась. Саша ставил рядом с ней дежурить несколько роботов, не растративших торпеды. Диверсанты в порту так и не получили подкрепления. Военное формирование республики и полиция, собравшись с силами, окружили очаги обороны десантников. Отчаянное сопротивление небольшого количества боевиков не могло противостоять организованным военным подразделениям, стянутым со всего острова. Тем более скоро рассеялось облако, нейтрализующая радиосвязь, и окруженцы узнали о плачевном состоянии конвоя, потерявшего ход в двух десятках километров от берега. Плохо приспособленные к военным действиям в море сухогрузы не могли противостоять наконец отошедшим от пирса судам береговой обороны республики. Шифровка в службу внешних операций империи Париж. Операция Прилив потерпела поражение. Предполагая утечку информации, перспективный контакт пастуха арестован. Против него играла в полицию служба безопасности корпорации. Личный секретарь садовника оказался жив и руководил операцией по нейтрализации десанта. Захват опорного пункта неизвестной группы провалился. Подозреваю скрытую базу. Определить принадлежность не удалось. Причину остановки кораблей конвоя выясняю. Контрлёр на позывные не отвечает. Рекомендую срочный переход к плану Крыша. 100% результат выполнения не гарантирую. Силовой вариант нежелателен в связи с неблагоприятным прогнозом. Стоит остановиться на минимальном результате. В этом ключе прогноз положительный. Одним из основных контрабандных каналов по направлению Онки придётся пожертвовать. Лидён. Саш сидел за столом в кабинете и с удовольствием подсовывал жене лучшие кусочки торта, подаренного Брайсом. В личной части дома они находились в своём обычном виде. Живот Ирисаны уже проявился, и Саш что-то едел, поглядывал на него. Всё, больше не влезет, со вздохом отодвигая руку мужа с очередным куском торта пробормотала Ирисана. Подарок секретаря был вкусным, но слишком большим даже для организма демона. Искин ворчит, что застряли мы тут надолго. Задумчиво поглядел на приличный кусок угощения в руке Саш. Пауза не затянулась. Не отправлять же вкусняшку обратно на блюдо. Ломать быстро исчез во рту демона. Скаф мгновенно впитала остатки начинки с рук. Что-то меня <сосит> в сон тянет, <сосит> пробормотала Ирисана, леня копаться в его вероятностных выкладках. Если обрисовать ситуацию коротко, то новая война блоков уже началась. Союз Онки сейчас не представляет опасности. Слишком небольшая территория осталась под его контролем. Теперь Октолон будет противостоять бывшим союзникам. К сожалению, не удалось добраться до руководства восстания на судах. Что бы ни сдаваться в плен они подорвали помещение штаба, или их уничтожил кто-то другой, заметая следы. И Сажсконяйцев к версии работы специалистов по диверсиям из империи Париж. Конвой принадлежал им. Не заметить преступное формирование состава груза на судах было весьма трудно. Это возможно, если контрразведка на всё закрывала глаза. Присутствие неподалёку одного из флотов империи тоже играет на эту версию. Вариант развития ситуации это оказание помощи республиканской армии по нейтрализации высадившихся пиратов, а заодно и негласная оккупация территории с целью её охраны от повторных нападений. Но ведь базу им разрешили строить на островах архипелага. Задумчиво посмотрела на мужа Ирисана. Всего лишь одну базу. С усмешкой кивнул Саш. Причём Акталону тоже официально разрешили постройку аналогичного объекта. Думаешь, скоро здесь начнётся заварушка? Устраивая голову на коленях мужа, пробормотала Эрисана. «Если блоки сцепятся на материках, то и здесь сидеть сложа руки не будут». Саш легонько погладил девушку по волосам. «А мне здесь нравится. Жизнь гораздо спокойнее». Улыбнулась Эрисана, жмурясь от удовольствия. «Конечно, не надо управлять баронством и кучей народа. Да и Лин со своим гаремом не бегут за подсказками». С ехидной усмешкой подел жену Саш. «И это тоже». Не стало упираться Эрисана. К тому же интуиция подсказывает, что так или иначе выход из положения ты найдешь. Если не удастся в ближайшее время добраться до корабля, то будем изучать портал. Станет невозможно сидеть в поместье, переберемся на необитаемый остров, благо их в округе достаточно. Связи мы здесь наладили, предлагаю строить собственную базу заранее. Ага, жить в шалаше не хочется. Щелкнул жену по носу Саш. Я могу жить где угодно, но ребёнку это не понравится. Боюсь, до начала новой войны добраться до прыжкового корабля у нас не получится. Поймала его руку девушка, не дав провести экзекуцию носу ещё раз. Двое против одного. Ай, я повержен, вздохнул Саш и поцеловал жену в пострадавший носик. Будет тебе личная база.